Изумляясь своей прежней недальновидности, промямлил директор Сантехуюта. «А теперь сообразила. Есть мотив?» «Есть!» — вздохнул Михаил Дмитриевич. «Правильно вздыхаешь. Но эту версию я держал в самом дальнем кармане». «Когда знаешь кого-то не один год, примерно догадываешься, на что он способен, а на что нет». «Твоя жена казалась способна. Но как только ты мне сказал, что застукал у нее Женилкина, Веселкина...» раздраженно поправил Свирельников. «Да, конечно. Так вот, как только я услышал про Веселкина, сразу все объяснилось». «Что объяснилось?» «Все. Зачем он с тобой помирился? Зачем к девкам потащил?» «Зачем?» «А, мол, вот какие мы, гражданин следователи спокойным друганы били, вместе оттягивались. Девочек ведь он вызывал». «Он». «При них за вечную дружбу пил?» «Пил». «Вот видишь, все продумал. Они бы потом подтвердили. Оставалось вовлечь в преступный союз твою бывшую жену. Именно в союз, а не сговор. Ведь в противном случае убивать тебя нет никакого смысла. А если она ничего не знала? Спросил Сверельников и к своему изумлению понял, что ему очень хочется убедиться в тонней страшной вине. Давай рассмотрим и такой вариант. Он охмуряет твою бывшую жену получает согласие на брак, мирится с тобой, возможно, это было ее условие, а потом втайне от нее нанимает Никона. Затем искренне возмущается подлым убийством, прилюдно целует тебя на кладбище в хладный лобик и скорбно помогает ни о чем не подозревающей вдове «Распорядиться неслабым наследством, включая фили. Так? Примерно. Ладно. А почему ты не допускаешь, что Антонина могла влюбиться в него и пойти с ним дальше по жизни самыми кривыми дорожками? Он ей никогда не нравился, он ее раздражал. Понимаете, гражданин свирельников, Замужние женщины смотрят на чужих мужчин, как сытые домашние кошки на мышей. Поиграть, да. Но питаться фи, у нас же есть Вискас. А бесхозная холодная кошка. Первую зазевавшуюся миш сожрет вместе с хвостом и кариесом. Я знаю вдову посла, которая вышла замуж. За сторожа дачного кооператива. Я внятен? Достаточно. А теперь моя версия. Если твое подлое смертоубийство готовилось в тайне от Антонины Игоревны, то почему же Наймит Никон ехал с докладом Не к Веселкину домой, а к ней? Объяснение одно: твой бывший компаньон. Не только не скрывал от нее планов, а напротив, активно вовлек ее в свой преступный замысел. Она, конечно, могла гневно отказаться и заявить куда следует. Но, во-первых, сообщников связывает близкие отношения. А во-вторых, каждая брошенная женщина в какой-то момент хочет убить сбежавшего мужа. Фигуральным, конечно, смысле. «А если вдруг появляется возможность не в «Теперь спроси, зачем Веселкину нужно, чтобы Антонина знала все?» «Не спрошу», — буркнул Михаил Дмитриевич. «От сознания того, что Алипанов абсолютно прав, его охватила какая-то сердечная тошнота. И чем дольше он оспаривал Тонину вину...» тем сильнее в пещерной глубине души ему хотелось, чтобы она была именно вот так, подло и непростительно, виновата перед ним. «Ну, спроси! Не ломай дедуктивный кайф! Спроси, зачем?»